Глава 39 девятая. с Реалис — это дороги шириной метров по 75, любое строительство вдоль которых запрещалось. Их проложили еще в средние века для прогона овец-мереносов. Осенью с севера на юг, весной с юга на север. Главной из них считалась каньяда Реаль-Галиана. Она начиналась в Лариохе и заканчивалась в Сьюдат-Реаль. Дорога огибала Мадрид, и одно из ее ответвлений проходило всего в 12 километрах от Пуэрто-дель-Соль. В конце 70-х годов прошлого века некоторые горожане, не встречая противодействия властей, начали селиться по обеим ее сторонам. Спустя почти 50 лет проходящая через Мадрид канья реаль уже представляла собой зону хаотичной застройки, самую протяженную во всей Испании, а может и во всей Европе. На 16 километрах, принадлежащих Мадриду, Кастаде и Ривасу, роскошные виллы соседствовали с трущобами, бараками, нелегальными автомастерскими, конюшнями и даже крупнейшим в стране наркорынком. Худшим местом в этом районе считался Вальдемингамес, сектор 6, примыкавший к мусорной свалке, куда свозили отходы со всего Мадрида. На территории примерно в 2 километра вокруг прихода санта доминго де ла Жили беднейшие из бедных — колонии румынских цыган и потерявшие квартиры наркоманы. Эти рабы преступных кланов коротали свои дни в палатках. Здесь продолжали функционировать около 40 точек из 120 с лишним, которые процветали лет пять назад. Сюда приезжали нарковозы из районов Вальекас и Эмбахадорес. Здесь в поисках ежедневной дозы бродили живые мертвецы. Немногие жители Мадрида отважились бы заехать в эти места на собственной машине, и немногие знали, что костры, горящие по сторонам дороги, указывают места, где можно купить наркотики. Задний двор дома номер 20 представлял собой участок, на котором проживало 30 или 40 семей румынских цыган. Было уже почти 11, когда Елена, готовая к любому повороту событий, вышла из машины. Взволнованная и испуганная Она не представляла, встретит ли здесь Димаса и как поведет себя, если встретит. Завибрировал телефон, и она посмотрела на экран. Звонил Сарата. Элен решила, что это ее шанс выжить, если дело примет плохой оборот. Сарата? Элена, ты где? Нам сообщили, что труп Картабария обнаружен. «Сарата, мне кажется, я кое-что нашла. Что? Не знаю, не могу пока сказать. Я сейчас в канья реаль в секторе 6. Не делай глупостей, возвращайся. Пожелай мне удачи. Я должна найти сына. Только не вздумай здесь появляться. И Елена отключила телефон, чтобы Сарата не уговорил ее вернуться, не подвергать себя опасности. Ей вспомнилась фраза из какого-то фильма «Отступивший солдат пригодится в следующем бою». До сих пор она всегда следовала этому принципу. Но не сейчас. Она снова села в машину и спрятала телефон за подпородой обивкой пассажирского кресла. Туда же сунула табельное оружие и документы. Впрочем, не исключено, что стоит ей отойти, как машина лишится сидений, а инспектор телефона — оружия и полицейского удостоверения. Елене было страшно, но она подумала о том, что чувствовал Лукас перед первой дракой. Ради него она подавила свой страх. Разговор с Еленой не на шутку встревожил Сарата. Он решил позвонить Ческе и рассказать ей о неприятностях Ордунью. Он не знал, правильно ли поступает и не предает ли приятеля, но не мог нянчиться с ним, когда Елена в такой опасности. Оставлять Ордунью одного тоже было нельзя, потому что, проснувшись, тот мог приняться за старое. Ческа предложила неожиданное решение. «Женщина, о которой он говорил, Марина, сегодня звонила в отдел». Сказала, что ничего о нем не знает и сходит с ума от беспокойства. Она оставила свой номер, я ей позвоню». Марина сразу предложила остаться с Ордунью, чтобы Сарата и Ческа могли сосредоточиться на расследовании. Они отвезли Ордунью домой. Марина ждала их в подъезде. Оба отметили ее красоту, синие глаза и перепуганное лицо. «Позаботитесь об Ардунью. Сарата не стал рассказывать, откуда забрал коллегу ранним утром. Пусть сам ей признается, когда сочтет нужным. Пожалуйста, называйте его Родрика. Он же человек, а не только полицейский, ответила она. Да, я о нем позабочусь. Сбыв с рук Ардунию, честкой Сараты вернулись на виллу в Вельплантия. В доме нашли труп, и расследование сразу передали ОКА. Не подчиняющиеся отделу полицейские из Манкло Аравака, которые первыми прибыли на вызов, не заставили себя упрашивать и быстро уехали. Теперь Ческа и Сараты могли, если понадобится, стереть любые следы, шагнуть еще дальше за пределы закона. Сараты рассказал Ческе о странном разговоре с Еленой, но о догадке инспектора, что ее сын принадлежит к пурпурной сети, решил умолчать. Нужно ехать за ней, она запретила. Тогда ты оставайся, а я поеду, предложила Ческа. Сараты на секунду задумался но он не мог допустить, чтобы опасности подверглась еще и Ческа. «Нет-нет, поеду я, а ты пока оставайся здесь. Я обязательно позвоню». Отдел провел утреннее совещание прямо на вилле в Эль-Плантио. Прекрасно зная, как умер Андони. они, тем не менее, собирались выполнить все необходимые формальности. Буэнди должен был забрать труп и произвести вскрытие. Марьяха полагалось конфисковать все компьютеры и изучить их содержимое. Ческе предстояло вызвать экспертов для снятия отпечатков пальцев и опросить возможных свидетелей. Соблюдение формальности позволит в том числе легализовать данные с камер наблюдения, которые Марьяха получила еще утром. «Приехал брат покойного». «Я с ним поговорю», — предложила Ческа. Хасеба Аристеги был очень похож на Картабария хотя весил килограммов на 20 меньше и выглядел лет на 10 моложе. «Приношу вам свои соболезнования». «Что случилось?» «Инфаркт». Этого следовало ожидать. Он на секунду помрачнел, а затем торопливо обвел глазами помещение. В нем сотрудники уголовной полиции снимали отпечатки пальцев и отбирали вещи на экспертизу. Несколько человек осматривали здание снаружи. «И это все по поводу инфаркта?» Ческо пожала плечами. «Я задам вам несколько вопросов». Мне только что сообщили, что мой брат скончался. Если кто-то и должен задавать вопросы, так это я. Что здесь делают эти люди? Где разрешение на конфискацию компьютера? У нас есть подозрение, что прошлой ночью здесь проходила нелегальная игра в покер. Так что же тут все таки произошло? Нелегальная игра или инфаркт? И то, и другое. Или вы показываете мне ордер? или немедленно уходите отсюда. Мы не можем оставить труп. Пока не будет произведено вскрытие, нельзя утверждать, что причина смерти была естественной. Труп — это единственное, что вы можете увезти. И немедленно верните все остальное, или я позвоню адвокату». В отсутствие Елены Ческо проконсультировалась с Марьяхой и Буэнди. «Он прав, нам придется уйти. Сворачиваемся. Конфисковать компьютер еще успеем.